«Тайм-менеджмент», — говорит Стив Джонс. Да, тайм-менеджмент — это не вид деятельности, а скорее организация своей деятельности в рамках отпущенного на нее времени. Поговорим не о времени, а о том, как можно его использовать. Главное — определиться со своими пожеланиями. «Я решаю, что буду делать, а время для этого нахожу потом». Правильно используя время — Можно сделать жизнь гармоничной и добиться успеха в различных сферах. Теперь мы готовы поговорить о том, что конкретно можно сделать. Рассмотрим некоторые полезные принципы, приёмы и средства. Речь пойдёт об общем подходе, об имеющихся перспективах. Недостаточно просто присутствовать на занятии. Важно уйти с семинара с твёрдым намерением применять полученные знания в жизни. Если в течение трёх ближайших недель вы будете использовать приёмы, с которыми познакомитесь сегодня, и проведете своего рода трехнедельный эксперимент, обещаю, что вы ощутите явный рост личной и профессиональной эффективности. Ваши усилия скажутся не только на работе, но и на всех других сферах жизни, которые вам хотелось бы улучшить. Маленькое примечание. Все это произойдет, если вы действительно будете делать то, о чем мы сегодня будем говорить. Фактически, этот семинар начинается, когда с него уходишь. Наша работа должна помочь делать то, что вы делаете обещаю. Помните о лишнем часе в сутках, который подарили нам ученые? Один час каждый день. Это 7 часов в неделю, 28 или даже 31 час в месяц, 365 часов в год. Получается почти 9 недель по 40 часов. Подумайте о 365 часах, которые можно использовать. Смогут ли они что-то дать? Сказаться на эффективности проектов, их планировании и качестве выполнения? Станете ли вы успешнее работать, если в сутках прибавится этот час? Конечно. Но этого часа у нас нет. Вам это известно, правда? В сутках по-прежнему только 24 часа. Но вот что я хочу сказать. Улучшая качество решений и делая то, о чем мы сегодня будем говорить, вы почувствуете, что лишний час у вас появился. Вечером, вспоминая прожитый день, вы испытаете большее удовлетворение. То, что было сделано, соответствовало моим основным целям, как профессиональным, так и личным. Я достиг гармонии в жизни. Вы сможете испытывать это чувство каждый день, каждую неделю, а я покажу, как этого добиться. Пусть следующие три недели дела будут идти действительно успешно. Вы осуществите намеченные. Вы действительно будете чувствовать, как все хорошо на работе и в жизни. Предложите какие-нибудь слова, чтобы описать это состояние. Давайте их здесь запишем. Дениза. Гордость. Высокая самооценка. Очень хорошо. Радость от сделанного. Приятно потом расслабиться. Чувство, что контролируешь ситуацию. Никто не сказал об удивлении. Нечто хорошее. Подходит. Наверное, что-то подобное мы будем ощущать, когда заставим новые приемы работать на нас. Возвращаясь к сказанному ранее, как этого добиться? Сегодня я смогу только поделиться с вами действительно важной информацией. Однако настоящий ключ к успеху – это то, как вы поведете себя в следующие три недели. Чем же мы сегодня займемся? Нам нужно обсудить три основных вопроса. Первый – это матрица управления временем. Эта схема помогает лучше представить, на что мы тратим свое время. С ее помощью также можно научиться грамотно его использовать, поняв ход своих мыслей. Мы пронаблюдаем их воплощение в действии. Для этого поработаем еще с одной схемой. Мы назвали ее пирамидой эффективности. В ней четыре уровня. Немного поговорим о каждом. Вам нужно хорошо их прочувствовать. Базовый уровень в основании пирамиды — это ценности, которые управляют нашим поведением. Далее идут цели, которые мы перед собой ставим, и планирование недели. Самый верхний ярус — планирование дня. Этими вопросами мы займёмся до обеда. После перерыва речь пойдёт о системе планирования и использовании различных вспомогательных средств. Мы поговорим о записях на бумаге, и я покажу, как это делать. Мы также поговорим об использовании компьютерной программы Outlook Express и карманного компьютера. Важно понять, как работать с различными инструментами планирования одновременно. Поэтому мы поговорим об органайзере, карманном компьютере и некоторых программах персонального компьютера как единой системе средств организации времени. Важна их интеграция, согласованное использование, а не работа с каждым элементом в отдельности. Нужно не просто выбрать подходящие средства, а почувствовать, как их можно использовать в комплексе. Следующий вопрос — это поступающая информация. Как я работаю с электронной почтой? Еще недавно электронная переписка была проблемой. Сегодня же она является основным средством общения. Поговорим также о голосовой почте. Ещё две проблемы. Когда мы отвлекаемся или переносим дела на другой срок. Нас огорчают непредвиденные разговоры. Иногда же мы сами откладываем выполнение какого-то дела, пусть даже только до следующего дня. Мы также поговорим о росте эффективности, качественном и количественном. Нужно работать со стилем мышления, сосредоточившись в первую очередь на собственных установках в отношении организации времени.